Могучий организм Аминь-Багадура, добрый уход Михаила и Костки помогли ему скоро справиться со своей немощью. Через три дня он окончательно пришел в себя, раны его покрылись шершавыми крепкими корками. Как-то, сидя на диване, полураздетый, потный, потому что его постоянно донимала духота, он говорил шепотом по-русски, коверкая слова. «Хан отдал ярлык Дмитрий Суждаль» а не дал ярлык «Дмитрий Москва». Я ему слово сказал. «Меня зато хан плеткой, как собак». Аминь сжал свой большой весистый кулак и пригрозил им «Пес!» Взяли меня стражники. А я одного убил, второго убил, третьего убил. Четвертый — меня саблей по башке, другой — в грудь копьем. Я его ногой в брюхо бежал. И вот... Аминь-Багадур развел руки, покачал своей большой, покрытой коротко стриженными черными волосами головой. Где мой халима? Где мой мал дитё? У него остались горячо любимая им молодая жена и двое маленьких детей, и за их жизнь он сильно беспокоился. Он умолял Михаила разузнать о них через скорняка Мамеда, живущего среди ремесленников у самого базара, где показываться в настоящее время было небезопасно, но Михаил хорошо знал то местечко, все тайные входы и выходы, и, одевшись в платье похуже, отправился туда... Одним ненастным днем. Он вернулся только к вечеру, вымокнув до нитки, и рассказал, что в городе еще очень беспокойно, по-прежнему ищут Аминь-Багадура, за голову которого обещана большая плата. Двое детей его целы и невредимы, и находятся у Мамеда, но жива ли жена, неизвестно. Говорят, что ее схватили стражники и отправили во дворец. О, Халима! Воскликнул потрясенный богодур, свалился с топчана и заметался на полу, рыдая и выкрикивая ругательство. Михаил и Костка испугались, что он убьет себя. Пытались унять его. Он не дался им в руки и точно безумный буянил и кричал. Они уговаривали его, тихо, не шуми, и нас погубишь, и сам пропадешь. Аминь затих, с пола не поднялся. Так и лежал, как мертвый, с закрытыми глазами, вытянувшись. В это время дверь чулана со скрипом приотворилась. На пороге с плошкой в руке стояла Джани. Проходя мимо, она услышала странный шум и решила заглянуть. Увиденное потрясло ее. Тонкие брови на бледном лице изогнулись с дугами. Маленький рот приоткрылся. Некоторое время она молча наблюдала за всеми, потом спросила... Что тут происходит? Никто не ответил. Кто этот человек? Михаил приподнялся с колен и сказал, глядя ей в лицо. Этот человек? Аминь, богадур. Кажется, раздайся сейчас гром. Рухни крыша. Они бы не так удивили и испугали Джани, как эти слова. Аминь. «Багадур — Багадур? — переспросила она упавшим голосом. — Все еще не веря сказанному. Азнобишин кивнул головой. Услышав женский голос Аминь, Багадур приподнялся и сел на поджатых под себя ногах, растрепанной, полуголой, повязка с его ран сползла и открыла страшные лиловые рубцы на груди и на плечах. Джани, вскинув голову, устремила на Михаила гневный взгляд. — «Да что же, он был здесь, когда его искал сотник Хасан?» «Да, госпожа». От этого известия у нее сузились глаза, как они сужаются от яркого света, а ноздри тонкого носа затрепетали. Ее охватило злое волнение. «Проклятый раб!» — прошептала она, и с силой на какую только была способна ударила михаила по щеке маленькой крепкой ладошкой михаил не поднял руки чтобы защититься он смиренно потупил взор а молодая госпожа резко повернулась и вышла унося с собой неяркий свет плошки на утро джани вызвала к себе михаила он застал ее севвший на ковре Она была бледна от бессонной ночи и все еще сердита.